Глава восьмая. Противоположность смерти. Если я и засыпал в ту ночь, то лишь на несколько беспокойных минут в раз, так что, когда в иллюминаторах Фейрл Чайлд слабо забрежил первый утренний свет, я уже несколько часов лежал без сна. Некоторые уже встали, но никто не заговорил со мной, когда я поднялся с пола и стал собираться. Накануне вечером я оделся для похода в горы. На голое тело я надел хлопчатобумажную рубашку пола и шерстяные слаксы. Это были женские слаксы, которые я нашел в чьем-то чемодане. Вероятно, он принадлежал Лилиане. Но после двух месяцев в горах я без труда натянул их на свои костлявые бедра. Поверх брюк я надел три пары джинсов, а поверх пола три свитера. На мне было четыре пары носков, а сверху, чтобы носки не промокли в снегу, я обернул ноги полиэтиленовыми пакетами, в которые в супермаркетах кладут покупки. Ноги я сунул в почти разбитые рэгбийные ботинки и старательно завязал шнурки, затем натянул на голову шерстяную шапочку, а поверх нее набросил накидку с капюшоном, которую я скроил из антилопьей шубки Суси. Все, чем я был занят в то утро, напоминало какую-то церемонию, торжественный ритуал. Мыслил я совершенно ясно, но реальность казалась отстраненной, напоминающей сон, и у меня было такое чувство, будто я вижу самого себя откуда-то издалека. Остальные молча стояли рядом, не зная, что сказать. Я уже покидал их раньше, когда мы отправлялись по восточному маршруту, но тогда я изначально сознавал, что эта попытка — всего лишь тренировочный поход. Сегодня утром меня охватило тяжелое ощущение окончательно принятого решения, и остальные тоже это чувствовали. После стольких недель полной испытаний дружбы и совместной борьбы между нами внезапно возникло отчуждение, словно я уже удалялся от них, покидая навсегда. Я схватил алюминиевую стойку, которую собрался использовать в качестве трости, и достал с багажной полки над головой свой рюкзак. В рюкзаке был мой паёк мяса и всякая всячина, которая, как мне казалось, могла пригодиться нам в пути. Несколько полос ткани, которыми можно было бы обернуть руки, чтобы хоть как-то согреть их, губная помада, чтобы защитить покрытые болячками губы от ветра и солнца. Рюкзак я уложил ещё накануне, перед тем, как лечь спать. Мне хотелось уйти как можно быстрее, не задерживаясь. Я опасался, что любое промедление может подтолкнуть меня к потере самообладания. Роберто уже закончил одеваться. Мы обменялись молчаливыми кивками, затем я надел на запястье часы панчито и вышел на улицу следом за Роберто. Воздух был пронзительно холодным, но температура была явно выше нуля. Начинался превосходный день для восхождения. Дул легкий ветерок, а небо было ярко-голубым. «Давайте быстрей!» — поторопил я. «Не хочется упускать такую погоду!» фиту с кузенами принесли нам немного мяса на завтрак. Мы быстро поели. Разговоров почти не было. Когда пришло время уходить, мы встали, чтобы попрощаться. Карлитос шагнул вперед, и мы обнялись. Он счастливо улыбался, В его голосе прозвучали уверенность и ободрение. «Вы справитесь», — сказал он. «Господь защитит вас». Я увидел, какой дикой надеждой горят его глаза. Он был до того худ и слаб, что его темные глаза глубоко запали в глазницы, а кожа туго обтянула кости лица. У меня сердце разрывалось от мысли, что он надеется только на нас, а фактически обреченный на неудачу поход, в который мы отправляемся, Его единственный шанс выжить. Мне хотелось схватить его, дать волю слезам, закричать во весь голос, «Какого хрена я делаю, Карлитас? Я так боюсь! Я не хочу умирать!» Но я знал, что стоит только дать этим чувствам волю, и я растеряю все остатки мужества. Поэтому я вручил ему один из крохотных красных башмачков, которые мама купила в Мендосе для моего племянника. Башмачки были для меня бесценны, ведь мама выбрала их с такой любовью для своего внука и с такой нежностью держала их в руках в самолете. «Держи», — сказал я ему, — «второй я оставлю себе. Когда я вернусь за вами, они снова станут парой». Остальные попрощались с нами, обнимая и глядя на нас спокойно и с ободрением. На их лицах было столько надежды и столько страха, что мне было трудно смотреть им в глаза. В конце концов, ведь именно я спланировал эту экспедицию. Именно я самым решительным образом настаивал на том, что до Чили можно дойти. Я знаю, другие видели в моем поведении твердость и оптимизм, и, возможно, это давало им надежду. Но то, что казалось им оптимизмом, на самом деле ничем таким не было. Это была паника. Ужас. Побуждение, толкавшее меня двигаться на запад, было тем же, что заставляет человека прыгать с крыши горящего здания. Я всегда недоумевал, о чем можно думать в такой момент, сидя на выступе, съежившись от подступающего пламени, ожидая той доли секунды, когда одна смерть станет не такой бессмысленной, как другая. Как рассудок решается на подобный выбор? Какая логика подсказывает, что пришло время, сделать шаг в пустоту». Сегодня утром я узнал ответ. Я улыбнулся Карлитосу и отвернулся, чтобы он не увидел боль в моих глазах. Мой взгляд упал на невысокий снежный холмик, отмечающий место, где были похоронены моя мать и сестра. За все время, прошедшее после их смерти, я не позволил себе ни одной сентиментальной мысли о них. Но теперь я вновь переживал момент, когда опустил Суси в неглубокую могилу и засыпал ее сверкающим снегом. С того дня прошло два месяца, но я до сих пор очень ясно помнил ее лицо, когда белые кристаллы мягко осыпали ее щеки и лоб. «Если я погибну, — подумал я, — отец так никогда и не узнает, как я утешал ее и согревал, и до чего спокойной она выглядела в своей белой могиле». «Нандо, ты готов?» роберта уже ждал. Гора высилась позади него, белоснежные склоны блестели в лучах раннего солнца. Я напомнил себе, что эти безжалостные вершины — единственное, что преграждает мне дорогу к отцу, и что, наконец-то, пришло время начать долгий путь домой. Но эти мысли не внушали мне мужества. Я чувствовал, что меня вот-вот охватит паника. Все страхи, что терзали меня с того момента, как я вышел из комы, сошлись воедино, и я дрожал, как приговоренный к смерти, которому предстоит взойти на виселицу. Будь я один, наверное, я заплакал бы как ребенок, и единственной мыслью в моей голове была мольба испуганного малыша. Не хочу, не хочу уходить. Долгие месяцы я обретал силы, строя планы побега, но теперь... Готовясь сделать первый шаг, я отчаянно хотел остаться с друзьями. Сегодня вечером мне хотелось прижаться к ним в фюзеляже, поговорить о доме и наших семьях, утешиться их молитвами и согреться теплом их тел. Место крушения было ужасным. Снег пропитался мочой. Тут пахло смертью. Кругом лежали человеческие кости и куски хрящей. Но это место показалось мне вдруг безопасным, теплым и знакомым. Мне хотелось остаться там. Как же сильно мне хотелось остаться. «Нандо!» — позвал Роберто. «Пора идти». Я еще раз взглянул на могилы, затем повернулся к Карлитосу. «Если у вас кончится еда», — сказал я. «Я хочу, чтобы использовали мою маму и Суси». Корлитос на мгновение потерял дар речи, а затем кивнул. «Только в крайнем случае», — тихо сказал он. Роберто снова окликнул меня. «Нандо?» «Я готов», — сказал я. Мы помахали в последний раз и начали подниматься. Разговоров, пока мы шли по пологому леднику к нижним склонам горы, почти не было. Мы полагали, что нам известно все, что ждет нас впереди, и насколько опасна может быть гора. Мы узнали, что даже самая слабая снежная буря способна убить нас, если застигнет внезапно посреди открытого места. Мы понимали, что густой снежный покров на высоких хребтах неустойчив, и что малейшая лавина сметет нас с горы, как метла сметает крошки. Мы знали, что под тонкой коркой смёрзшегося снега скрываются глубокие трещины, и что с осыпающихся выходов пород высоко в горах часто катятся камни размером с телевизор. Но мы ничего не знали о технике и стратегии альпинизма, и этого незнания было вполне достаточно, чтобы убить нас. Например, мы не знали, что показания альтиметра в кабине Фэрр были ошибочны. Место крушения находилось на высоте Не двух с лишним километров, как мы считали, а более трех с половиной километров. Мы также не знали, что гора, которую нам предстояло покорить, одна из самых высоких в Вандах. Она вздымается на пять с лишним километров, а склоны у нее до того крутые и сложные, что восхождение на них сочтет непростой задачей даже команда опытных альпинистов. И они, или ледолазы, и не сунулись бы к этой горе без специального снаряжения вроде стальных крючьев, ледобуров, страховочных тросов и прочих важных приспособлений, помогающих продвигаться вверх по склонам. Альпинисты взяли бы с собой ледорубы, непромокаемые палатки и крепкие теплые ботинки, оснащенные кошками, металлическими шипами, которые помогают удержаться и двигаться вверх даже по самым крутым обледеневшим склонам. Конечно, для такого восхождения они были бы в превосходной физической форме, могли бы подниматься в любое время по собственному выбору и тщательно планировали бы самый безопасный маршрут к вершине. Мы же втроем отправились совершать восхождение в обыкновенной уличной одежде, вооружившись лишь грубыми самодельными инструментами, которые можно было смастерить из материалов, найденных при крушении. Наши тела были истощены двумя месяцами страданий, голодовки и пребывания на открытом воздухе. Да и прошлое наше мало подготовило нас к такой задаче. Уругвай – теплая низменная страна. Никто из нас никогда прежде не видел настоящих гор. До катастрофы Роберто и Тинтин снега-то раньше никогда не видали. Если бы мы хоть что-то знали о восхождениях, то поняли бы, что изначально обречены. К счастью, мы ничего не знали, и наше невежество дало нам единственный шанс. Первой задачей было выбрать путь вверх по склону. Опытные альпинисты быстро заметили бы гряду, спускающуюся с вершины, менее чем в полутора километрах к югу от места крушения она смыкалась с ледником. Если бы у нас было достаточно знаний для подъема на эту гряду, и выхода по ее длинному узкому гребню, у нас была бы более прочная опора под ногами, более пологие склоны на пути и более безопасный и быстрый маршрут к самой вершине. Мы даже не обратили внимания на эту гряду В течение нескольких дней я отмечал глазом место, где солнце садилось за хребты, и, полагая, что лучший путь кратчайший, мы ориентировались именно на эту точку, чтобы наметить себе прямой путь на запад. Это была ошибка дилетантов, которая заставила нас карабкаться вверх по самым крутым и опасным склонам горы. Однако начало вышло многообещающим. Снег на нижнем склоне горы был твердым и довольно ровным, а подошвы моих рэгбийных ботинок глубоко врезались в промерзший наст. Ощущая сильный прилив адреналина в крови, я быстро двинулся вверх по склону, и в мгновение ока опередил остальных метров на сорок. Но вскоре мне пришлось замедлить шаг. Склон становился все круче и круче, напоминая дорожку тренажера с постоянным увеличением уклона. От напряжения я задыхался в разреженном воздухе, и через каждые несколько метров приходилось отдыхать, уперев руки в колени. Вскоре солнце поднялось выше и стало ощутимо пригревать, но оно согрело и снег, так что наст, по которому я шел, уже не мог меня выдержать. Теперь с каждым шагом нога пробивала тонкую корку, и я по колено проваливался в мягкие глубокие сугробы. Каждый шаг требовал неимоверных усилий. Я поднимал колено почти до груди, чтобы счистить снег с ботинка. Затем выбрасывал ногу вперед, переносил на нее свой вес и снова пробивал наст. В разреженном воздухе после каждого такого шага приходилось в изнеможении отдыхать. Оглянувшись, я увидел, что остальные тоже движутся с большим трудом. Я взглянул на солнце над нами и сообразил, что мы слишком долго медлили утром перед началом подъема. Логика подсказывала нам, что лучше подниматься днем, вот мы и дожидались восхода солнца. Специалисты, с другой стороны знают, что лучшее время для восхождения — предрассветные часы, пока солнце не превратит снег на склонах в подтаявшее месиво. Гора брала с нас плату за очередную ошибку дилетантов. Я гадал, какие еще наши промахи станут ясны в дальнейшем и сколько подобных просчетов нам удастся пережить. В конце концов, весь нас растаял, и мы были вынуждены лезть вверх по склону через глубокие завалы снега, которые временами были мне почти по пояс. «Давайте попробуем снегоступы!» — крикнул я. Остальные кивнули, и через несколько мгновений мы отцепили от рюкзаков самодельные снегоступы «Фито» и привязали их к ногам. Сначала у нас все получалось, и мы могли двигаться вверх, больше не проваливаясь в снег. Но размер и объем подушек заставляли нас сильно сгибать ноги при ходьбе, и выносить стопы в вбок неестественно широкими кругами, чтобы толстые подушки не черкали друг о друга. В довершение всего набивка и чехлы быстро промокли от растаявшего снега. Я до того измучился, что мне казалось, будто я лезу на гору, привинтив к ботинкам тяжеленной крышки от канализационных люков. Настроение у меня быстро ухудшалось. Мы уже были на грани изнеможения а настоящее восхождение еще даже не началось. Склон горы становился все круче, и вскоре мы добрались до откосов, таких крутых и так сильно продуваемых ветром, что глубокий снег на них не задерживался. С облегчением мы сняли снегоступы, привязали их к рюкзакам и продолжили подъем. К середине утра мы забрались на головокружительную высоту. Теперь вокруг нас было только сияние голубого воздуха и ослепительного солнечного света, а не скалы и снег. Мы буквально забрались на самое небо. Отвесные громадные склоны и распахнувшийся над ними простор вызывали странные ощущения. Трудно было поверить, что это реальность, а не какой-то невероятный сон. Теперь гора так круто уходила вниз, что, глядя на тентина и роберта Я видел только их головы и плечи, а за ними полкилометра с лишним пустого неба. Угол наклона был крутым, как у лестницы кровельщика. Но представьте себе приставную лестницу, по которой можно было бы залезть на Луну. От высоты у меня кружилась голова, а по спине и под колейным сухожилием бегали мурашки. Обернуться и посмотреть назад было все равно, что делать рискованный пируэт, на карнизе небоскреба. На таких крутых открытых склонах, где сама гора кажется норовить сбросить идущих, где трудно найти крепкую опору для рук, опытные альпинисты использовали бы страховочные тросы. Они крепили бы их к стальным штырям, вбивая их в скалу или лед. Они надели бы кошки дающие ногам ощущение надежного сцепления с поверхностью. Ничего этого у нас не было чтобы не сорваться в синюю пустоту позади нас, только сила слабеющих рук, ног, кончиков пальцев, да кочневающих на холоде пальцев ног. Конечно, я был охвачен ужасом, но все же не мог отрицать жуткую красоту окружившего нас мира. Безоблачное небо, покрытые инеем горы, сияющий пейзаж глубоких нетронутых снегов внизу. Все тут было таким огромным, таким идеальным, таким безмолвным и неподвижным. Но что-то тревожное скрывалось за всей этой красотой. Что-то древнее, враждебное, затаившееся. Я посмотрел вниз с горы на место крушения. С такой высоты фюзеляж казался на белом снегу пятнышком неправильной формы. Я понял, до чего чужеродным и неуместным он выглядел, до чего абсолютно неподходящим. И мы тоже к этому месту не подходили. Все связанное с нами — грохот и шум падения, наши крики и страдания, голоса и счета нашей безрадостной борьбы за выживание. Все это тут было неуместно. Жизни вообще тут не было места. Она казалась вопиющим нарушением безупречного покоя, который царит тут уже миллионы лет. Я впервые ощутил это, взглянув на место крушения сверху. Мы нарушили древнее равновесие, а равновесие должно быть восстановлено. Это чувствовалось повсюду вокруг меня, в тишине, в холоде. Нечто страстно желало возвратить совершенное безмолвие, нечто в горе, Хотела, чтобы и мы стали неподвижны и спокойны. К полудню мы поднялись примерно на 500 метров от места крушения и оказались, видимо, над уровнем моря на высоте четырех с лишним километров или более того. Теперь я двигался сантиметр за сантиметром. Ужасная головная боль сжимала мой череп, словно железное кольцо. Пальцы казались толстыми и неуклюжими, Руки и ноги отяжелели от усталости. Малейшее усилие — поднять голову, повернуться, чтобы поговорить с Роберто — заставляло меня хватать воздух ртом, словно я только что пробежал кросс. Но как бы глубоко я ни пытался вдохнуть, все равно никак не получалось набрать полные легкие. Я будто дышал через кусок войлока. В то время я об этом не догадывался — но это были последствия пребывания на большой высоте. Физиологический стресс, связанный с восхождением в разреженном воздухе, где мало кислорода, – одна из самых больших опасностей, с которыми сталкиваются альпинисты. Высотная болезнь, которая обычно поражает в зоне выше 2,5 км, может вызвать целый ряд изнурительных симптомов, включая головную боль, сильную усталость и головокружение. Выше 3,5 км это состояние может привести к отекам головного мозга и легких, что может вызвать необратимое изменения мозга и быструю смерть. На большой высоте трудно избежать последствий высотной болезни, легкой и средней степени тяжести, а при быстром подъеме состояние стремительно ухудшается. Специалисты рекомендуют альпинистам подниматься не более чем на 300 метров в день, чтобы организм мог адаптироваться к разреженному воздуху. Мы забрались в два раза выше за одно утро и лишь усугубляли ситуацию, продолжая восхождение, в то время, когда наши тела отчаянно нуждались в отдыхе. Реагируя на внешние условия, изголодавшееся по кислороду тело с трудом справлялось с разреженным воздухом. Сердцебиение у меня участилось, кровь в венах густела, Так организм пытается задержать кислород в крови и быстрее отправить его к жизненно важным органам и тканям. Дышал я так часто, что это уже была практически гипервентиляция. А если учесть, что с каждым выдохом я терял влагу, получалось, что каждый вдох приближает меня к обезвоживанию. Чтобы обеспечить организм огромным количеством жидкости, необходимой для поддержания нормального содержания воды в организме, Опытные альпинисты на большой высоте растапливают снег на портативных газовых плитах и выпивают целые галлоны воды каждый день. Единственным источником воды для нас был снег, который мы глотали горстями или растапливали в стеклянной бутылке, спрятанной в одном из рюкзаков. Толку от этого все равно было мало. Обезвоживание быстро истощало наши силы, и мы продолжали восхождение, страдая от постоянной неутолимой жажды. Через пять или шесть часов тяжелого подъема мы, вероятно, достигли высоты примерно в 750 метров, но как мы ни старались двигаться вперед, вершина все не приближалась. Настроение у меня упало, едва я оценил, какое колоссальное расстояние отделяет нас от вершины, и понял, что каждый из мучительных шагов приближал меня к ней не более чем на 35-40 сантиметров. С беспощадной ясностью становилось понятно, что мы взвалили на себя непосильную задачу. Охваченный страхом и ощущением собственной никчемности, я почувствовал желание упасть на колени и больше никуда не идти. Но тут в голове у меня снова зазвучал спокойный голос. Голос, который поддерживал меня в самые критические моменты. «Тебя пугает расстояние», — сказал он. «Попробуй представить, что разрезаешь гору на кусочки». Я понял, что надо сделать. Прямо передо мной на склоне возвышалась большая скала. Я решил, что не буду думать о вершине и сделаю своей единственной целью эту скалу. Я поплелся к ней, но пока я поднимался, она словно пятилась от меня, как и вершина. Тогда я сообразил, что меня вводят в заблуждение огромные размеры горы. На обширных пустынных склонах не было никакого ориентира, позволившего бы зацепиться за него. Ни домов, ни людей, ни деревьев. Так что скала, что казалось мне шириной метров три и удаленной на сотню метров, на самом деле могла быть в десять раз больше и почти на пару километров дальше. Тем не менее... Я, не давая себе отдыха, залез на скалу, а когда, наконец, добрался до нее, выбрал следующий ориентир и повторил все сначала. Я поднимался так часами, полностью сосредоточив внимание на какой-нибудь цели, скале, тени, необычной ряби на снегу, пока расстояние до этой цели не становилось для меня единственным, что имело значение в мире. Единственными звуками стали мое тяжелое дыхание и ритмичный хруст моих ботинок по снегу. Вскоре я стал двигаться автоматически и впал в подобие транса. Где-то в глубине души я по-прежнему тосковал по отцу. Я по-прежнему страдал от усталости, по-прежнему тревожился о том, что наша миссия обречена. Но теперь эти мысли казались приглушенными и второстепенными, будто голос по радио, включенному в соседней комнате шагнуть, оттолкнуться. Шагнуть, оттолкнуться. Все остальное больше не имело значения. Иногда я обещал себе, что отдохну, когда доберусь до следующей цели, но никогда не сдерживал своего обещания. Время исчезало, расстояния сокращались, снег, казалось, скользил у меня под ногами. Я был локомотивом и неуклюжено уверенно взбирался вверх по склону я был безумием замедленной съемки я продолжал шагать в том же темпе и обогнал роберта и тентина так далеко что им пришлось кричать чтобы заставить меня остановиться. я подождал их на ровном выступе скалы где было хорошее место для отдыха. Мы поели мясо и растопили немного снега чтобы напиться. Говорить никому не хотелось, да и не о чем было. Мы и без того знали, в каком мы сложном положении. «Ты все рассчитываешь успеть до темноты?» — спросил Роберто. Он смотрел на вершину горы. Я пожал плечами. «Надо найти место для лагеря». Я посмотрел вниз, на место крушения. До сих пор отсюда можно было различить крохотные фигурки наших друзей, наблюдавших с кресел, которые мы вытащили из фюзеляжа. «Интересно», — подумал я, — «как это все выглядит с их точки зрения? Видно ли им оттуда, как отчаянно мы боремся за каждый шаг? Неужели их надежды начинают угасать? Если в какой-то момент мы остановимся, долго ли они будут ждать, пока мы снова начнем двигаться? И как они поступят, если мы этого не сделаем?» Эти мысли проносились у меня в голове, словно мимолетное наблюдение. Я был теперь уже в другом мире, не в том, что парни внизу. Мой мир сузился, и чувство сострадания или ответственности, которое я испытывал к другим спаршимся, теперь вытесняли мой собственный ужас и напряжение моей собственной яростной борьбы за выживание. Я знал, что то же самое испытывают тинтин -тин и Роберто, И хотя я был уверен, что мы будем сражаться бок о бок как можно дольше, я понимал, что каждый из нас уже столкнулся лицом к лицу со своим отчаянием и страхом. Гора преподала мне суровый урок. Товарищество — благородное понятие. Но в конце концов смерть — тот противник, с которым каждый из нас сойдется один на один. Я посмотрел на Роберто и Тинтино, угрюмо отдыхавших на выступе скалы. «Чем мы это заслужили?» – пробормотал Роберто. Я посмотрел на гору, отыскивая скалу или валун, под которым можно было бы устроить убежище на ночь, и не увидел ничего, кроме бесконечного снежного покрывала на крутом склоне. По мере того, как мы забирались выше по горе, Снежный покров сменился иным, еще более сложным ландшафтом. Теперь из снега торчали скалы, некоторые были такими огромными, что на них невозможно было забраться. Массивные гребни и выступы над ними закрывали мне вид на склон впереди, и приходилось выбирать путь инстинктивно. Часто я делал неверный выбор и застревал под непроходимым выступом, или оказывался у основания вертикальной скальной стенки. Обычно получалось вернуться или же сантиметр за сантиметром пробираться по диагонали через склон, чтобы отыскать новый путь. Иногда не было другого выбора, кроме как идти дальше. В какой-то момент после полудня я обнаружил, что путь мне преграждает чрезвычайно крутой, покрытый снегом участок склона. На дальнем от меня верхнем его краю Виднелась ровная каменная полка. Если у нас не получится подняться по наклонной дуге и вскарабкаться на эту узкую полку, придется возвращаться. На это у нас могло уйти несколько часов, а поскольку закат с каждой минутой приближался, я понимал, что это не вариант. Я оглянулся на Тинтино и Роберто. Они ждали, что я стану делать. Я изучал склон. Он был очень крутым и гладким, уцепиться там было не за что. Но снег выглядел достаточно твердым, чтобы выдержать меня. Придется зарываться ногами в снег и сильно наклоняться вперед во время подъема. Главной задачей будет не потерять равновесие. Я начал сбираться по обледеневшему склону, царапая снег краями ботинок и почти прижимаясь грудью ко льду, чтобы не скатиться назад. Опора под ногами оказалась надежной, так что, пусть и очень осторожно и медленно, но я сантиметр за сантиметром лез вверх, пробрался к каменному выступу и вскарабкался на ровный участок. Я помахал рукой тентину и Роберто. «Идите по моим следам!» — крикнул я. «Только осторожно! Тут очень круто!» Я отвернулся от них и полез дальше через несколько мгновений я оглянулся и увидел что роберта уже миновал крутой склон теперь была очередь тентина я снова полез вверх и поднялся метров на двадцать когда с горы донесся испуганный вопль я застрял у меня не получается обернувшись я увидел что тентин замер на середине крутого участка давай тинтин -Тин крикнул я ты сможешь Он покачал головой. «Не могу пошевелиться!» «Это из-за рюкзака», — сказал Роберто. «Он слишком тяжелый». Роберто был прав. Тинтин -тин нес свой рюкзак очень высоко на спине, и тяжесть тянула его вниз, не давая подняться на склон. Тинтин -тин изо всех сил пытался перенести центр тяжести вперед, но ему было не за что ухватиться, и по выражению его лица... Было ясно, что долго он не продержится. Со своего наблюдательного пункта наверху я видел головокружительную пропасть позади него и понимал, что случится, если Тентин упадет. Сначала он будет долго скользить, удаляясь от нас в разреженном воздухе, потом ударится о склон или выступ скалы и покатится с горы вниз, как тряпичная кукла, пока какой-нибудь сугроб или скала не остановит его изломанное тело. «Тинтин, -тин, держись!» — крикнул я. Роберто стоял на краю каменной полки над крутым участком и протянул Тинтину руку. Ему не хватило нескольких сантиметров. «Снимай свой рюкзак!» — закричал он. «Давай его сюда!» Тинтин -тин осторожно снял рюкзак, изо всех сил, стараясь не потерять равновесие, затем медленно сдвинул ремни с рук и передал его Роберто. Без веса рюкзака Тентин быстро выровнял равновесие и благополучно взобрался по склону. Добравшись до каменной полки, он рухнул на снег. — Не могу идти дальше, — сказал он. — Я слишком устал. У меня ноги не поднимаются. В голосе Тентина слышались усталость и страх, Но я знал, что нам надо лезть вверх, пока мы не найдем укрытие, где сможем устроиться на ночлег. Поэтому я продолжал идти, не оставляя другим иного выбора, кроме как следовать за мной. Поднимаясь, я осматривал склоны во всех направлениях. Но гора была такая каменистая и крутая, что нигде не было ни одного ровного места, где можно было бы расстелить спальник. Было уже далеко за полдень. Солнце скрылось за западными хребтами, и по склонам уже тянулись тени. Температура начала падать. На месте крушения внизу я увидел, что друзья укрылись в фюзеляже, спасаясь от холода. Паника комом подступала к горлу, пока я лихорадочно искал на склонах безопасное и ровное место для ночлега. Уже в сумерках я залез на высокий выступ скалы, чтобы осмотреться оттуда. Поднимаясь, Я осунул правую ногу в небольшую расщелину в скале, а левой рукой ухватился за выступающий из снега узкий валун. Валун казался твердым, но стоило мне только подтянуться, как от него отломился кусок размером с пушечное ядро и стремительно покатился вниз. «Берегись! Камень!» — закричал я. Посмотрев вниз, я увидел под собой Роберто. Времени среагировать не оставалось. Глаза роберта округлились, он ожидал удара камня, который пролетел в паре сантиметров от его головы. После мгновения ошеломленного молчания Роберто накинулся на меня. «Ах ты, сукин сын! Ах ты, сволочь такая!» — орал он. «Ты что, пытаешься меня прикончить? Будь осторожней! Смотри, куда лезешь, черти бы тебя забрали!» Он резко замолчал и согнулся. Плечи у него стали вздрагивать. Я понял, что он плачет. Слушая его рыдания, я почувствовал такой острый укол отчаяния и беспомощности, что буквально ощутил их вкус на языке. Затем меня охватила внезапная неконтролируемая ярость. «К черту все! К черту!» — забормотал я. «Хватит с меня! Хватит!» Мне просто хотелось, чтобы все закончилось. Хотелось отдохнуть, упасть в снег лежать тихо и неподвижно. Не помню никаких других мыслей, не зная, что заставило меня продолжать идти, но как только Роберто взял себя в руки, мы снова начали подниматься в угасающем свете. Наконец я нашел неглубокую яму в снегу под большим валуном. Солнце весь день пригревало валун, а потом тепло, исходящее от камня, вытопило под ней небольшое углубление. Там было тесно, пол углубления резко понижался, но тут мы могли спрятаться от ночного холода и ветра. Мы положили подушки от кресел на дно ямы, чтобы было не так холодно, а затем раскатали поверх подушек спальник. Наша жизнь зависела теперь от спального мешка и тепла наших тел, которое спальник поможет удержать. Спальник был не слишком прочным так как был грубо, прошит кусками медной проволоки, так что мы обращались с ним с великой осторожностью. Чтобы не зацепить случайно швы, мы разулись и только после этого забрались внутрь. «Все отлили!» — поинтересовался роберта когда я залез в мешок. «Нельзя будет всю ночь то влезать в спальник, то вылезать из него!» роберта снова, как всегда, ворчал и бурчал, и это меня успокоило. — Я-то отлил, — ответил я. — А сам-то ты. Не хватало только, чтобы ты тут обмочился. Роберт раздраженно зафыркал. — Если кто и обделает мешок, так это будешь ты. И поаккуратнее там, со своими лапами. Когда мы втроем забрались в спальник, принялись устраиваться поудобнее. Но камень под нами был ужасно твердым. Одно углубление так круто уходило вниз, что мы не столько лежали, сколько почти стояли, прижавшись спинами к горе и упираясь ногами в склон. Небольшой снежный ободок был единственным, что не давало нам сползти вниз. Мы все были измотаны, но я был так напуган и до того промерз, что никак не мог расслабиться. — Роберто, — начал я, — ты же студент-медик. Скажи, как умирают от изнеможения? «Это больно? Или просто отключаешься?» Вопрос, казалось, взбесил его. «Какая тебе разница, как умирать?» — ответил он. «Умрешь и все. Остальное неважно». Мы долго молчали. Небо стало черным, как чернила, и было теперь усеяно миллиардами блистающих звезд, каждая из которых была невероятно ясной и сверкала, как огненная точка. На такой высоте мне казалось, что стоит только протянуть руку, и я дотронусь до них. В другое время и в другом месте я был бы изумлен этой необычайной красотой. Но здесь и сейчас я воспринимал это как жестокую демонстрацию силы. Мир показывал мне, что я мал, слаб и ничтожен, и недолговечен. Я вслушивался в собственное дыхание и повторял про себя, что раз дышу, значит, я все еще жив. Я пообещал себе, что не стану думать о будущем. Буду просто жить от мгновения к мгновению, от вдоха к выдоху, пока не проживу всю отведенную мне жизнь. В ту ночь температура упала так резко, что бутылка для воды, что была у нас с собой, замерзла и треснула. Прижавшись друг к другу в спальнике мы пытались не окоченеть, но все равно ужасно страдали. Утром мы выставили задубившие ботинки на солнце и не вылезали из мешка, набирая сил, пока они не оттаяли. Затем поели, собрали вещи и начали подъем. Ярко светило солнце. Снова выдался погожий безоблачный день. Мы находились уже на высоте более четырех с половиной километров, и с каждой сотней метров склон становился все круче. Удержаться на открытых участках горы теперь было невозможно, так что мы начали подниматься по каменистым краям извилистых кулуаров, глубоких оврагов с крутыми склонами. Кулуар. Ложбина на склоне горы, направленная сверху вниз по линии тока воды. Широкая в верхней части сужается внизу. Опытным альпинистам известно, что кулуары могут оказаться смертельно опасными зонами. Вытянутая форма превращает их в подобие желобов для всех камней, что сыплются вниз, однако слежавшийся в них снег давал нам хорошую опору, а высокие каменные стенки на краях позволяли зацепиться хоть за что-то твердое. Иногда один конец кулуара заводил нас к непроходимому завалу. Тогда я пробирался через заснеженную середину кулуара, К противоположному краю пока мы лезли вверх по кулуарам меня все сильнее беспокоило смертоносная бездна позади может дело было в головокружительной высоте может тому причиной была усталость или просто причудо рассудка вследствие кислородного голодания но я прямо таки чувствовал что пустота у меня за спиной перестала быть просто пассивной угрозой теперь она была ощутимой почти с и настрой у нее был самый злонамеренный, и поэтому я знал, что если я не буду сопротивляться изо всех сил, она обманет меня, заставит совершить промах и сбросит со склона. Смерть словно напоминала о себе, похлопывая меня по плечу, и это ощущение заставляло меня двигаться медленно и неуверенно. Я рассчитывал каждое движение, и то и дело сомневался, удержу ли равновесие. С обжигающей ясностью было понятно, что тут нет права на ошибку и не будет второго шанса. Один промах, одно мгновение невнимания, одно неверное решение, и я головой вниз полечу по склону. Бездна не переставала тянуть меня вниз. Она желала овладеть мной, и единственным, что могло удержать меня, были точность движений и ясная голова. Моя жизнь превратилась в простую игру. Лезь вверх, не ошибаясь, и выживешь. Споткнешься и умрешь. Осознание сузилось до такой степени, что в мыслях не осталось места ни на что, кроме пристального и внимательного изучения камня, к которому я тянулся, или выступа, на который я собирался поставить ногу. Никогда в жизни я не сталкивался со столь ощутимым присутствием пустоты рядом. Никогда в жизни мой разум не воспринимал так ясно одну единственную стоящую передо мной цель. Левую ногу туда? Да, этот край выдержит. Теперь левой рукой дотянись до трещины в этом валуне. Он крепкий? Хорошо. Подтянись. А теперь правую ногу вот на этот выступ. Это безопасно? Проверь равновесие. Осторожно, лед. Я забылся, напряженно концентрируя внимание, забыл свои страхи и усталость, и на какое-то время стало казаться, что все, чем я когда-либо был, исчезло, ушло. И теперь я превратился в одно только сплошное желание лезть вверх. Это был момент чистого животного восторга. Я никогда не чувствовал себя настолько сосредоточенным, столь полным энергии, таким неистово живым. В удивительные мгновения мои страдания закончились, а жизнь стала чистым потоком. Но эти минуты быстро закончились. Страх и усталость вскоре вернулись, и восхождение снова превратилось в тяжкое испытание. Мы были уже очень высоко в горах, и на такой высоте движения давались с трудом, а мысли замедлялись. Склоны стали почти вертикальными, и карабкаться по ним было труднее чем раньше, но я сказал себе что такие крутые склоны означают лишь что мы приближаемся к вершине, чтобы успокоиться я стал представлять себе картину, которая откроется мне с вершины точно так же как представлял ее много раз до этого холмы разделенные на зеленые и коричневые прямоугольники возделанных угодий дороги ведущие в безопасное место и где то рядом «Хижина или дом фермера?» Не смогу рассказать, как мы продолжали подниматься. Меня сотрясала неконтролируемая дрожь от холода и усталости. Тело было готово вот-вот полностью отключиться. В голове складывались только самые простые мысли. Затем вдалеке над собой я увидел очертания пологого хребта, резко очерченного на фоне ясно-голубого неба, и больше никакой горы над ним. Вершина. «Получилось!» — закричал я, и с удвоенной энергией стал, цепляясь руками, карабкаться на гребень. Но едва я подтянулся и перебрался через его край, за гребнем открылась ровная полка шириной в пару метров, а за ней снова поднялась гора. Меня ввел в заблуждение крутой угол склона. Это был всего лишь очередной трюк горы, ее ложная вершина, и не последний. Весь день мы забирались на одну ложную вершину за другой, пока, наконец, задолго до захода солнца, не подыскали укромное местечко, где и решили разбить лагерь. В ту ночь, когда мы лежали в спальном мешке, роберта был угрюм. «Мы умрем, если так и будем подниматься», — сказал он. Гора слишком высока. «А что нам остается, как не лезть наверх?» — спросил я. «Возвращаться», — ответил он. На мгновение я онемел. «Возвращаться и ждать смерти?» — переспросил я. Он покачал головой. «Видишь вон там на горе темную линию? По-моему, это дорога». Роберто указал через широкую долину на горный хребет в нескольких километрах от нас. «Не знаю», — ответил я. «По мне так эта линия разлома в скале». «Нандо, ты вообще ничего не видишь!» — огрызнулся он. «Говорю тебе, это дорога!» «И что ты думаешь?» — спросил я. «Думаю, надо вернуться и пойти по этой дороге. Должна же она куда-то вести Меньше всего мне хотелось сейчас услышать нечто вроде этого. С тех самых пор, как мы покинули место крушения, меня подспудно терзали сомнения и дурные предчувствия. Правильно ли мы поступаем? Что, если придут спасатели, а мы в это время будем далеко в горах? Что, если возделанные поля Чили лежат не только за этим хребтом? План Роберто казался безумием но заставлял меня задуматься и о других вариантах, а у меня сейчас не хватало на это решимости. «До той горы, наверное, километров сорок отсюда», — сказал я. «Если мы пойдем туда, поднимемся к этой черной линии, и окажется, что это просто слой сланца, у нас уже не будет сил вернуться». «Это дорога, Нанда. Я в этом уверен». «Может, дорога, а может и нет». — ответил я. — Единственное, что мы знаем наверняка, это то, что к западу отсюда Чили. роберт нахмурился. — Ты уже который месяц это говоришь, но, похоже, мы скоро свернем себе шею, чем доберемся туда. Мы с Роберто еще несколько часов спорили об этой дороге, но когда мы улеглись спать, я понял, что вопрос еще не решен. На следующее утро, проснувшись, и основу увидел ясное небо и солнце нам везет с погодой заметил роберта он еще не вылез из спальника, ну что ты решил спросил я его будешь возвращаться не знаю сказал он мне надо подумать я буду подниматься сказал я может мы скоро доберемся до вершины роберта кивнул «Оставь свой рюкзак тут», — предложил он. «Я подожду, пока вы вернетесь». Я молча кивнул. Мысль о том, что придется идти дальше без роберта приводила меня в ужас. Но я не собирался возвращаться. Я подождал, пока Тинтин -тин соберет свой рюкзак, затем мы повернули к склону и начали восхождение. После нескольких часов медленного продвижения мы оказались в тупике у подножия утеса, возвышающегося над нами на десятки метров. Его склон шел вверх почти вертикально и был покрыт плотно слежавшимся снегом. — Как же нам туда залезть? — спросил тинтин -тин. Я рассматривал склон. Мысли были вялыми, но вскоре я вспомнил, что за спиной у меня привязана алюминиевая стойка. Нам нужна лестница, — сказал я. Я вытащил стойку из-за спины и острым концом принялся вырубать в снегу грубые ступени. Опираясь на них, мы полезли вверх. Это была выматывающая работа, но я продолжал ее тупым упорством вьючного животного, и мы медленно, шаг за шагом, продвигались вверх. тинтин -тин лез за мной. Он был напуган, я знаю но ни разу не жаловался. В любом случае, я лишь смутно ощущал его присутствие. Мое внимание было сосредоточено на текущей задаче — копать, лезть, копать, лезть. Временами казалось, что мы карабкаемся по отвесным стенам обледеневшего небоскреба. Пока я выбивал в снегу ступеньки, было очень трудно удержать равновесие, но бездна за спиной — больше не тревожило меня. Я уважал ее, но научился терпеть ее присутствие. Человек, как я уже говорил, привыкает ко всему. Медленный сантиметр за сантиметром подъем в гору был мучительно трудным, и часы тоже тянулись медленно. Уже поздним утром я заметил голубое небо над горной грядой и направился к нему. После стольких ложных вершин я научился держать свои надежды в узде. Но на этот раз, перебравшись через край гребня, я обнаружил, что склон стал плоским, а я стою на мрачном горбе из камня и из полосанного ветром снега. До меня постепенно дошло, что выше уже нет никакой горы. Я добрался до самой вершины. Не помню, почувствовал ли я в тот момент какую-то радость или ощущение успеха. Если и так, от них быстро ничего не осталось, пока я осматривался кругом. С вершины горы открывался беспрепятственный обзор на все 360 градусов. Отсюда мне было видно, как закругляется, словно края колоссальной чаши, опоясывающий мир горизонт. И во все стороны, до исчезающей синей дали, Эту чашу заполнял плотный строй покрытых снегом гор, и каждая из них была такой же крутой и неприступной, как та, на которую я только что взобрался. Я сразу сообразил, что второй пилот Фейл Чайлд сильно ошибся. Мы вовсе не прошли Курико. Мы оказались далеко от западных границ анд Наш самолет упал где-то посреди бескрайней чащик горных хребтов. Не зная, сколько я так стоял и смотрел. Минуту, может, две. Я стоял неподвижно, пока не почувствовал жгучее давление в легких, и только тут понял, что забыл дышать. Я глотнул воздух. Ноги стали ватными, и я повалился на землю. Я роптал на Господа и проклинал горы. Передо мной была правда. Несмотря на все мои старания, все мои надежды, все мои обещания самому себе и Отцу, все закончится вот так. Мы все умрем в этих горах. Снег засыплет нас, первозданное безмолвие опустится на нас, и наши близкие никогда не узнают, как отчаянно мы боролись, чтобы вернуться к ним. В этот момент все мои мечты — Все надежды и ожидания от жизни испарились в разреженном воздухе ант. Мне всегда казалось, что жизнь и есть реальность, что это естественно, а смерть — просто конец жизни. Теперь, в этом лишенном всякой жизни месте я с пугающей ясностью осознал, что именно смерть — неизменная константа, смерть — основа всего, а жизнь — Лишь краткий, хрупкий сон. Я уже умер. Я родился мертвым, и то, что я считал своей жизнью, было просто игрой, в которую смерть позволяла мне играть, готовая забрать меня. В своем отчаянии я вдруг ощутил острую и внезапную тоску по нежности матери и сестры и теплым, крепким объятиям отца. Любовь к отцу затопила мое сердце и я понял, что каким бы безнадежным ни было мое положение, воспоминание об отце наполняет меня радостью. Это потрясло меня. Горы со всей своей мощью оказались слабее моей привязанности к отцу. Они не сумели сломить мою способность любить. На миг меня хватило спокойствие и вдруг в голове у меня прояснилось, и я открыл для себя простой... Совершенно невероятный секрет. У смерти есть противоположность. Но эта противоположность не просто жизнь. Это не мужество, не вера и не человеческая воля. Противоположность смерти — любовь. Как же это я раньше не сообразил. Неужели никто об этом даже не догадался? Любовь — наше единственное оружие. Только любви под силу превратить простую жизнь в чудо и наделить бесценным смыслом страдания и страх. На краткий волшебный миг все мои страхи рассеялись, и я понял, что не позволю смерти управлять мной. Я пройду по забытому Богом краю, который отделяет меня от дома, и пронесу в сердце любовь и надежду. Я буду идти, пока во мне остается жизнь, и если упаду, то умру гораздо ближе к отцу. Эти мысли укрепили меня, и с новой надеждой я начал искать путь через горы. Вскоре я услышал голос Тентина. Он звал меня со склона внизу. «Видишь зелень, Нандо?» — кричал он. «Видишь где-нибудь зеленый цвет?» «Все будет хорошо!» — крикнул я ему сверху. «Скажи, Роберто, пусть поднимется и сам посмотрит». Дожидаясь Роберто, я вытащил из рюкзака пластиковый пакет и губную помаду. Помадой, как карандашом, я написал на пакете «Гора Селлер» и сунул его под камень. «Раньше эта гора была моим противником», — думал я. «А теперь я назову ее в честь отца. Что бы там дальше ни случилось, по крайней мере, это моя месть». Роберту понадобилось три часа, чтобы подняться по ступенькам в снегу. Несколько мгновений он смотрел вокруг, покачивая головой. — Ну что ж, вот и все, — сказал он ровным голосом. — Там должен быть проход через горы, — заговорил я. — Видишь, там вдалеке две невысокие вершины, на которых нет снега. Может, там горы заканчиваются? Я думаю, надо идти туда. Роберто покачал головой. Туда не меньше восьмидесяти километров, — прикинул он. И кто знает, сколько времени пройдет, пока мы спустимся к ним. Мы в таком состоянии. Разве мы выдержим такой поход? Посмотри вниз, — сказал я. У подножия этой горы есть долина. Видишь ее? Роберто кивнул. Долина протянулась через горы на многие километры и вела, в общем-то, к тем двум небольшим вершинам. Приблизившись к ним, она раздваивалась. Ее ответвления терялись из виду за высокими горами, но я был уверен, что долина приведет нас туда, куда нам нужно. «Одно из ответвлений развилки наверняка ведет к тем невысоким горам», — сказал я. «Чили там, просто дальше, чем мы думали». Роберто нахмурился. «Слишком далеко», — протянул он. «У нас ничего не получится. Нам не хватит еды». «Можно отправить Тинтина обратно?» — предложил я. «Если взять часть его еды и то, что осталось от наших запасов, мы с тобой без труда продержимся двадцать дней». Роберто отвернулся и посмотрел на восток. Я понял, что он прикидывает путь назад. Я снова посмотрел на запад, и у меня упало сердце при мысли о том, что придется идти по этой дикой местности в одиночку. К вечеру мы вернулись в лагерь. Пока мы ели, Роберто обратился к Тинтину. «Завтра утром мы отправим тебя обратно», — сказал он. «Экспедиция получается длиннее, чем мы думали, и нам понадобится твой запас еды. Во всяком случае, вдвоем можно двигаться быстрее, чем втроем». Тентин кивнул в знак согласия. Утром Роберто сказал мне, что решил остаться со мной. Мы обняли Тентина и проводили его вниз с горы. "Запомни", сказал я, когда он уходил. "Мы так и будем дальше идти на запад. Если появятся спасатели, пошлите их за нами". Весь тот день мы отдыхали, готовясь к предстоящему походу. Ближе к вечеру мы поели мясо и забрались в спальник. В тот вечер, когда солнце скользнуло за гребень холма над нами, над Андами пылал самый невероятный закат, что мне когда-либо доводилось видеть. Солнце превратило горы в сверкающее золото, и небо над ними было усеяно завитками алого и лавандового цвета. Мне пришло в голову, что нам с Роберто, вероятно, первым представилась возможность наблюдать столь величественное зрелище. Меня невольно охватило чувство благоговейной благодарности, как часто бывает, когда людям удается увидеть одно из чудес природы, но это длилось лишь мгновение. Усвоив преподанные горой уроки, я понимал, что вся эта красота не для меня. Анды устраивали такое зрелище миллионы лет, начав задолго до появления людей на Земле. И продолжат его и после того, как всех нас не будет. Моя жизнь или смерть ничего не изменят. Солнце будет садиться, снег будет падать. «Роберто», — сказал я, — «ты прикинь, как это было бы здорово, если бы мы не были мертвецами». Я почувствовал, как его рука сжала мою. Он был единственным человеком, который понимал все величие, сделанного нами и того, что нам еще предстояло сделать. Я знал, что он так же напуган, как и я, но он был рядом со мной, и это придавало мне сил. Теперь мы были связаны как братья, и каждый помогал другому стать лучше. Утром мы поднялись по ступенькам на вершину. Роберто стоял рядом со мной. Я видел страх в его глазах, но я видел также и мужество, и тут же простил ему все недели высокомерия и упрямства. «Может быть, мы идем навстречу своей смерти», — сказал я. «Но я предпочитаю идти навстречу смерти, а не ждать, пока она сама придет за мной». Роберто кивнул. «Мы с тобой друзья, Нандо», — ответил он. «Мы столько пережили. Так давай теперь пойдем умирать вместе». Мы подошли к западному краю вершины, Аккуратно слезли и начали пробираться вниз.